Глава 15. Отмунд Отмунд откинулся в изысканно украшенном кресле красного дерева, упершись основаниями ладоней в белый мраморный стол, стоявший перед ним. Сквозь открытые окна, минуя голубые шелковые порьеры, развешенные по каменным стенам Северной башни, лилось солнце, ярко освещавшее Люнстоун. Родину. Световидцев, родину его любимых и самых коварных игрушек. Отмунд барабанил пальцами по холодному столу в такт мерному стуку шагов у окна. Ногти ударяли о твердый неприступный камень. Этот мрамор был похож на человека, шагавшего вдоль дальней стены. В тишине, повисшей в роскошном зале для совещаний, Отмунд ждал. Шаги умолкли и тиаган Старлинг, сцепив руки за спиной, стал глядеть на озеро. Сквозь открытые окна снизу доносился шум голосов, портьеры тихонько колыхались на раннем весеннем ветру. Отмуд хотел, чтобы глава рода Старлингов сказал уже что-нибудь, и они бы покончили с этим делом. Вельможа, растопырив пальцы, положил ладони на мраморную столешницу, удерживаясь от того, чтобы продолжить прерванный разговор. Он несколько раз сжимал руки в кулак, чтобы сдержаться и не заговорить. В любых переговорах со Старлингами проигрывал всегда тот, кто заговаривал первым. Широкие плечи Тиагана почти загораживали солнце, отражающееся от воды внизу. Белый костюм облегал мускулистое тело в свои 56 Этот закаленный воин был в лучшей форме, чем большинство молодых мужчин. Его волосы, отличительный знак старлингов, блестели на солнце. Пряди все еще горели красным, рыжим и золотым пламенем, несмотря на возраст их обладателя. Тиаган когда-то был солдатом, а после того, как вышел в отставку, возглавил сильнейший магический культ в Салдии. Он управлял их армией элитными головорезами, вел походы против некромантов и, самое главное, следил за исполнением магического закона среди простого народа — Световицы, Он управлял всеми ими из Люнстоуна, отдавал приказы бороться с некромантами, против которых настроил людей и использовал свое положение, чтобы находить и казнить врагов, которые угрожали его богатству. И все во имя сохранения Салдии. До сих пор световицы были весьма полезны Отмунду. Отдаленный рев водопадов Эвердейл и редкий скрип мачт и шелест парусов грузовых кораблей нарушали тишину комнаты. Мир за ее пределами продолжал жить своей жизнью в покое, несмотря на тайные дела, которые сейчас проворачивались. Народ еще не узнал, что король умер, но долго это скрывать не получится. Как только это станет известно простолюдинам, они захотят увидеть наследника. Захотят услышать правдоподобную историю, за которую смогут уцепиться, которая поможет понять, что их новый правитель законен. Учитывая, что Генри не оставил наследника, а королева пропала, Найти того, кто займет его место, было непростой задачей. Отсутствие власти лишь разожжет кровавую борьбу за престол. Отмунд хотел, чтобы этот переходный период прошел как можно более гладко. Генри был жестоким полководцем, но он оказался достаточно умен, чтобы обеспечить людей работой, едой и долгами. Долгами, которые позволяли ему оставаться у власти. Отмунд медленно выдохнул, стиснув зубы в ожидании, когда Тиаган заговорит. На самом деле то, что сделал Генри, было гениально. Почивший король выстроил экономику вокруг себя самого. Сделавшись источником как магии, так и денег, он сделал Салдию зависимой. Лишившись его, салдийцы лишились бы источника к существованию. Отмунд планировал расширить эту политику, когда взойдет на престол. Он нахмурился изо всех сил, стараясь скрыть свое раздражение по поводу затянувшегося молчания, чтобы Тиоган не заметил. Он зажмурился и похоронил гнев глубоко внутри, рядом с неугасимой ненавистью к тому плебею на лугу. Чтобы заставить смертоносную марионетку танцевать под свою дудку, Отмунду требовалось сохранять видимость спокойствия и беспристрастности. Даже намек на слабость или эмоции разорвал бы тонкую паутину, которую он плел столько лет. Такие люди, как Тиаган, жили за счет неуверенных в себе и сомневающихся. Издав длинный тяжелый вздох, Тиаган развернулся на каблуках, задрав подбородок, приподнял густую рыжую бровь и свирепо посмотрел на Отмунда, Ты крайне некомпетентен, и твой провал в попытке схватить простолюдина доказывает твою несостоятельность. Я сомневаюсь, что после всего этого стоит позволить тебе сохранить свое место в палате световицев. Не говоря уже о звании, магистр-стратег не должен был позволить этому человеку сбежать. Ты размяк. Тиоган всегда орудовал словами, как мечом. Он поставил под сомнение способности сол-блада, его ум, и это уязвило самолюбие Отмунда. Но он поборол желание защититься. Оскорбление было лишь ловушкой, хитростью. Оно было призвано выбить Отмунда из клеи, вывести из равновесия, чтобы Тиоган смог различить скрытую ложь. Отмунд не попадется на крючок. К тому же, не прервав затянувшуюся тишину, он уже выиграл самую сложную битву. Теперь осталось только выиграть войну. Опершись локтями о стол, он заставил себя расслабиться и пожал плечами. — Кто бы говорил, старик? — Что? У тягана дернулся глаз, движение было столь мимолетным, что Отмунд чуть было не пропустил его, когда Старлинг стал медленно сокращать дистанцию между ними. «Когда я отправляюсь на миссию, то довожу ее до конца. Когда я сталкиваюсь с врагом, я разбиваю его. Ты позволил этому плебею сбежать. Отмунд, плебею!» Тиаган ударил огромным кулаком по столу, и древний камень загремел под тяжестью его гнева и нечеловеческой силы. Старлинг сжал руки в кулак и с отвращением сморщил нос. «И ситуация каким-то образом становится только хуже», — продолжил он мрачно. «Плебей — ничто по сравнению с призрачным королем, а ты...» Позволил этому чудовищу сбежать. У тебя была единственная цель, единственная причина, чтобы вообще появиться там прошлой ночью. И ты все провалил. Все под контролем, проговорил Отмунд, заставляя себя успокоиться. Человек ранен, находится при смерти один в древнем лесу, одному из твоих элитных световицев не составит труда схватить его. Приведи его ко мне. «И я запечатаю призрачного короля так же, как много лет назад в кровавых топях это сделал мой дед». «Не составит труда!» Голос Тиогана был пропитан таким ледяным презрением, какого Отмунд уже давно не слышал. В последний раз генерал-магистр Световицев говорил в таком тоне с ныне почившим королем Генри. «Не составит!» — подтвердил Отмунд, не желая выдавать растущий в нем ужас. — Человека, который в одиночку убил десятерых солдат, не составит труда схватить. Отмунд нахмурился, при этом движение он ощутил легкую, краткую боль в уголках губ. Сведя брови, он не смог ничего с собой поделать и поддался импульсу отвести взгляд. — Полюбоваться прекрасным солнечным днем посмотреть на всех этих глупцов и простолюдинов, которые и понятия не имели, что происходит в закулисье их зачарованного мира. Обычно ложь давалась ему легко. Плебей прикончил девятерых гвардейцев короля, но, что десятого убил он сам, Отмунд не стал признаваться. Лучше свалить всю вину на козла отпущения, в данном случае на простолюдина. Тиоган, расправив плечи, развернулся на каблуках с военной четкостью, чтобы бросить еще один взгляд на озеро под ними. Снова сцепив руки за спиной, он осматривал свои владения, утробно дыша и порыкивая. Хотя Отмунд больше не видел его лица, он решил, что тот закрыл глаза, чтобы прийти в себя, как и всякий раз перед тем, как начать раздавать приказы. Как предсказуемо! какими все-таки разными они были. У старлингов было больше денег и магии, чем у любого другого рода в Салдии, даже у королей и королев. Тиоган правил световицами, отправлял их в походы и руководил магической организацией так, словно это была религия, богом в которой был он сам. Его эго было слишком раздутым, слишком необузданным, Отмунд же понимал толк в хитрости, самоконтроле, выдержке. Чем Старлингам никогда не удастся овладеть, так это терпением. Селин не должна об этом узнать, — спокойно проговорил Тиоган. Очевидно, вдове Генри ни к чему было знать, что душа призрачного короля все еще бродит на свободе. Отмунд удержался от того, чтобы закатить глаза в ответ на эту нелепую фразу. Даже когда Тиаган смотрел в другую сторону, порой казалось, что он видит все и всегда. Словно норны одарили его всеведением. Если бы кто-то и смог сварить зелье, способное это сделать, это был бы он. Некоторые из лучших рецептов, которые Отмунду удавалось украсть, были написаны рукой Тиагана. «Умный». Способный хитрый глава рода старлингов неспроста был живым Богом, в которого верили световицы. Тиаган разгладил густую бороду и буркнул что-то себе под нос, после чего покачал головой. С другой стороны, она может помочь выследить душу. Она лучше всех знакома с ней, и если мы состряпаем какую-нибудь ложь. Нет. Вмешался Отмунд, беря на себя огромный риск, перебивая влиятельного человека, стоявшего перед ним. Он не мог позволить Тиагану пойти по этой дорожке, поэтому уничтожил эту идею еще до того, как она окончательно сформировалась. Тиоган свирепо глянул через плечо, раздраженно сведя брови в ответ на дерзость Отмунда. Но таковы были их отношения. Они оскорбляли друг друга, но были нужны друг другу, чтобы добиться желаемого. И так каждый раз. Я обучал ее с тех самых пор, как она достигла совершеннолетия, — напомнил световицу Отмунд. — Я знаю ее лучше, чем кто-либо, даже лучше Генри. — Тогда ты должен знать, что она не слаба. — Вот именно, — согласился Отмунд. — Именно это меня и беспокоит. Она — небезутешная вдова, тонущая в собственном горе. Она исчезла в ночи, никому из нас ничего не сказав, прекрасно зная, что ее дни сочтены, если она останется. Она хочет отомстить призрачному королю. Тиоган, как и мы, но ее всегда было трудно контролировать. Если она сделает шаг раньше нас... — Справедливо! — нахмурился Тиоган. Его взгляд на краткий миг опустился на стол, после чего он снова вернулся к реальности. Внешне Отмунд оставался неподвижен. Он практически не моргал и не улыбался. Внутри, однако, он наконец сумел расслабиться только сейчас, когда крошечный огонек этой идеи Старлинга погас. Селин бы только все усложнила, а, возможно, и уничтожила. Теперь, когда Генри был мертв, она больше не была полезна, и Отмунду нужно было сделать все, чтобы она оказалась как можно дальше от власти. В конечном итоге она узнает о том, как он играл с ней, и к тому времени необходимо заполучить призрачного короля. Если вмешается такая королева-воительница, как Селин, это будет лишней помехой. Душу призрачного короля получит тот, кто убьет нового призрачного клинка. И Отмунд был решительно настроен не позволить никому добраться до него первым. К счастью для него, большинство людей не знали, как работает призрачный король или другие тлеющие души, если уж на то пошло. Если бы Отмунд в тайне не переписывал записи Генри в течение последнего десятилетия, то не знал бы и он. Кто-нибудь знает, где она? Спросил Тяган. Нет, признался Отмунд. Даже я. Он даже не знал, жива ли она еще. Королева-воительница всегда говорила, что Генри был ее единственной любовью, пока призрачный король не развратил его душу. Возможно, это убило огонь в ней. Быть может, Селин будет прятаться в лесах до самой смерти. А может, какой-нибудь плебей найдет ее труп в реке. Хотя Отмунд обучал ее с тех самых пор, как Селин начала овладевать продвинутой магией, Он не мог отрицать, что ее смерть была бы лучшим исходом для него. Эта назойливая женщина мешалась у него на пути. «Мы должны закончить это вместе!» Отмунд перешел к заранее заготовленным фразам, снова откинувшись в кресле одном из 14 одинаковых тронов красного дерева, окружавших огромный мраморный стол. «Мне нужно, чтобы твои лучшие головорезы отправились за этим...» простолюдином, и привели его ко мне. Убейте всех свидетелей, но приведите его живым. Только я достаточно хорошо знаком с магией и тлеющей души, чтобы... Ты уже говорил об этом ранее. Перебил его Тиаган. Только ты знаешь, что делать с душой, чтобы безопасно запереть ее. Мне надоело слушать одно и то же, Отмунд. Разве я не прав? — парировал солблад, приподнимая бровь. Глава рода Старлингов не ответил. Вместо этого он склонил голову на бок, одаривая Отмунда таким свирепым взглядом, что от него мог бы завять целый сад. Тяган нахмурил густые брови, и серебристый шрам на его подбородке сморщился, когда он прищурил холодные серые глаза. Многие трепетали перед этим суровым взглядом, съеживаясь в креслах и нервно разглядывая свои руки. Даже его собственные дети, одни из лучших воинов среди световидцев, сжимались от страха перед ним в этой самой комнате. Отмунд, однако, был умнее. Он добыл место в палате световидцев не благодаря тому, что дрожал в кресле. Как и всеми, генерал-магистром световидцев можно было манипулировать. «Это ради блага народа, Тяган!» Отмунд свел кончики пальцев вместе, бледный тон его кожи резко контрастировал с черным шелком одежд. «Люди должны видеть в тебе героя, достойного человека, человека, который уничтожает тех, кто затаился во тьме. Этот простолюдин не более чем очередной трофей, который ты сможешь им продемонстрировать. Головорез, убивший короля, тот, кто стоит за смертью Генри, будет вздернуть на виселице тяган замер удивленно подняв бровь в ожидании того что еще скажет отмунд и снова Отмунду пришлось подавить улыбку при мысли о том как ловко он сплетает новый ковер лжи для одной из своих любимых марионеток это идеально тяган нужно найти козла отпущения голову которую можно насадить на пикку устроим публичную казнь чтобы переложить на него вину при передаче власти новому королю — Старлингу. Тяганс слегка выпрямился, бросив быстрый взгляд в окно. По ту сторону огромного озера на дальнем берегу своего нового короля ждал Оукинглен. Но Отмунд проследит за тем, чтобы ни один Старлинг не сел на престол. Оукен Глен принадлежал ему, и он будет наускивать сильных мира сего — друг на друга до последнего вздоха. «Наверняка тебе нужно что-то большее, чем просто деньги», прищурился Тиаган, вновь обращая свое внимание на Отмунда. «Вручая мне такой соблазнительный приз в конце, ты, должно быть, хочешь что-то, чего нет в списке, который ты написал ранее, ты будешь ждать до последнего, чтобы выпить из меня все соки, и это не сработает». Ага. Пожалуй, было слишком самонадеянно полагать, что тиагант попадется на его удочку. Пусть Отмунд и потребовал внушительное количество сокровищ, чтобы заполнить подвалы дома, список его требований, очевидно, был недостаточно длинным, чтобы выглядеть правдоподобно. Учитывая такой огромный приз, Нужно было попросить у Тиагана нечто большее, чтобы он поверил, что в конце пути его не ждет предательство. В конце концов, репутация Отмунда была не так уж чиста. Никто бы не поверил, что он сделал это ради высшего блага. Световицы не были глупы. Впрочем, это лишь делало их еще полезнее. — Должен признаться, есть кое-что еще, — солгал Солблэд. Ему нужно было заморочить тягану голову, чтобы выиграть еще несколько бесценных секунд и придумать что-то. Нужно было высказать более серьезную просьбу и сделать это быстро. Выкладывай же, черт возьми! рявкнул генерал-магистр Святовицев. В голове Отмунда резко сформировалась идея. Он замешкался, обдумывая мысль, а драгоценные секунды тем временем утекали. Что ж, Это вполне могло сработать. В любом случае, попробовать стоило. «Я хочу Куин!» — ответил он. Наступила оглушительная тишина. Тяган свел брови от досады. Морщины в уголках его глаз стали глубже, но Отмунд выдержал пристальный взгляд. Тяган фыркнул. «Ты хочешь мою дочь?» «Да», — солгал Отмунд. «Ты вдвое старше нее» подчеркнул Тиоган, все еще озадаченный этой просьбой. — В детстве она проводила лето с тобой. Она считает тебя дядюшкой не более, и ты все равно хочешь сделать ее своей женой. — Полагаю, ты понимаешь, почему я не упоминал об этом раньше, — сказал Отмунд уже более уверенно, свыкаясь собственной ложью. Тиаган покачал головой. — Она будет сопротивляться и превратит твою жизнь в сущий ад. Многие мужчины пытались силой принудить ее к браку, и половина из них мертвы, Отмунд. Если ты попытаешься привести это нелепое требование в исполнение, будь готов к настоящей боли. — Поэтому ты заставишь ее это сделать, — ответил Отмунд. Она тебя уважает, прислушивается к тебе. Генерал-магистр упер руки в бока. «Это неразумно!» «Ты?» — спросил о цене Тиоган. Пожал плечами Отмунд. «Ты хочешь трон Оукин Глена? Я хочу Куин!» Честно говоря, это было не так. Ему всегда казалось пустой тратой времени заботиться о нуждах жены, а дети его раздражали. Младшую дочь Тиагана скоро должны были выдать замуж и Отмунду просто повезло поймать момент. Своевольная, закаленная в боях, красивая и талантливая в магии Куин, будет ему полезна, даже если в конечном итоге он действительно окажется связан с ней узами брака. Некоторые его пешки умели варить зелья, способные обуздать непокорный разум. И если появится такая необходимость, Отмунд сможет опоить Куин и заставить подчиняться. В любом случае проиграть он не мог. «Обсудим это в другой раз», — поморщился и покачал головой Тиаган, отворачиваясь к окнам. «А сейчас я знаю, кого пошлю за плебеем. Я знаю, что мужчина закрыл лицо шарфом. Но попроси, чтобы один из художников из восточного крыла нарисовал его портрет. «Опиши его телосложение, одежду, оружие, глаза, все, что сможешь вспомнить. А когда закончишь, убирайся прочь из моего замка». Отмунд без дальнейших слов поднялся и, задрав подбородок, вышел в коридор. Когда он уходил, через всю комнату пронесся сильный поток ветра, подгоняя его к выходу. Наверняка отдела рук тягана. Вельможа едва успел выскользнуть, как ветер захлопнул дверь за ним, отрезая от настойчивого солнечного света, льющегося в окна. В пустом коридоре не было свидетелей, и с лица Отманда спала его маска. Вдали от глаз Тиогана он хрустнул шеей и размял пальцы уже исцелившейся руки, которую плебей сломал. Он ни на йоту не доверял главе рода Старлингов, но на какой-то миг их желания совпали. Прежде чем все закончится, как только Тиаган узнает, что на самом деле задумал Отмунд и чего на самом деле хотел от призрака, ему придется убить старика. Впрочем, когда призрак окажется в распоряжении Отмунда, это будет несложно. В конце концов, он ведь спланировал убийство короля, шепнул на ухо, кому нужно, и зерно грядущего восстания. Тиоган, разумеется, думал, что это была его идея, как и многие другие. Каждый считал, что идейным вдохновителем был именно он. Но это Отмунд включил в план каждого из них. Каждая пешка сделала свой ход, присоединилась к нему, став марионеткой в его руках, и при этом все они считали, что это он танцует под их дудку. Сбегая по лестничному пролету, ведущему в восточную башню, Отмунд не сводил глаз с настенных канделябров, чтобы не пропустить нужный. Когда его взгляд привлек небольшой зеленый камушек, обрамленный золотом, вельможа остановился в пустом лестничном пролете и слегка нажал на него. Канделябр склонился на бок. на спрятанном стержне огонь в стекле зашипел. В стене открылась тайная дверь. Отмунд толкнул дверь плечом и, скользнув внутрь, стал подниматься по знакомой лестнице. Тайный ход позади него запечатался. Дети Старлинга передерутся за это здание из тщеславного желания поймать столь ценную добычу. Пусть перегрызутся. Двое детей Старлинга уже ушли на покой. Остались только Куин и Зандер. И Отмунд был уверен, что эти двое в попытках перещеголять друг друга наверняка поймают этого плебея. Об этом даже просить не было нужно. Тем временем необходимо было потянуть еще за несколько ниточек, прежде чем он покинет владение Тиагана, в том числе ту, которую, как он подозревал, и отправят на эту небольшую миссию — его бесценную куколку. Пока что он будет ждать своего часа, и позволит Старлингам выследить человека в лесу вместо него. Пусть рискуют своими жизнями, а Отмунд останется в тени, незаметной, недооцененной и в неопасности. Когда они притащат плебея в люнстоун, в цепях, Отмунд будет ждать. Он всегда был кукловодом. Он тянул за ниточки, а мир склонялся перед ним. У этого плебея не было ни единого шанса.